Углеводы или сахариды это органические вещества, в состав которых входят углерод, кислород и водород. Наиболее богатые углеводами растительные клетки, где их содержание достигает 90% сухой массы в клубнях картофеля и семенах. Углеводы бывают простыми и сложными. Простые углеводы называются моносахаридами. Состоят они из одной молекулы и представляют собой твёрдые кристаллические вещества, растворимые в воде и сладкие на вкус. В зависимости от числа атомов углерода в молекуле моносахариды называют триозами. Они содержат 3 атома углерода, например, глицерин, а также тетрозами. Они содержат 4 атома пентозами. они содержат 5 атомов и гексозами они содержат 6 атомов пентозы рибоза и дезоксирибоза входят в состав нуклеиновых кислот и АТФ из гексоз наиболее важны глюкоза, фруктоза и галактоза. Глюкоза первичный источник энергии для клеток. Она обязательно находится в крови. Фруктозы много в мёде, сахарной свёкле и фруктах. Если в одной молекуле объединяются два моносахарида, такое соединение называется дисахаридом. К ним относится пищевой сахар сахароза, получаемый из тростника или сахарной свёклы. Он играет огромную роль в питании животных и человека. Лактоза молочный сахар. является источником энергии для детёнышей млекопитающих. Сложные углеводы, образованные многими моносахаридами, называются полисахаридами. Мономерами таких полисахаридов, как крахмал, гликоген, целлюлоза, является глюкоза. Гликоген содержится в тканях тела животных и человека, а также в грибах и дрожжах. он играет важную роль в превращениях углеводов в животном организме накапливается в печени, мышцах и сердце и является поставщиком глюкозы в кровь. Функции углеводов. Углеводы служат основным источником энергии для организма. Строительная функция. Например, целлюлоза образует стенки растительных клеток. А хитин главный структурный компонент наружного скелета членистоногих. Под термином липиды объединяют жиры и жироподобные вещества. Они не растворимы в воде, но хорошо растворяются в органических растворителях: эфире, бензине и хлороформе. Содержание жира в клетках невелико, от 5 до 15%. от сухой массы, а в клетках жировой ткани количество жира возрастает до 90%. Накапливаясь в клетках жировой ткани животных, в семенах и плодах растений, жир служит запасным источником энергии. Функции жиров. Основная функция жиров энергетическая. В ходе расщепления 1 г жиров освобождается 39 кДж энергии. Строительная функция участвует в построении мембран клетки. Функции терморегуляции. Жиры плохо проводят тепло, они откладываются под кожей, образуя у некоторых животных огромные скопления. Например, у кита слой подкожного жира достигает 1 м. что позволяет теплокровному животному жить в холодной воде полярного океана. Нуклеиновые кислоты. Значение нуклеиновых кислот в клетке велико. Особенности их химического строения обеспечивают возможность хранения и передачи по наследству дочерним клеткам информации о структуре белковых молекул. Поскольку большинство свойств и признаков обусловлено белками, то понятно, что стабильность нуклиновых кислот, а важнейшее условие нормальной жизнедеятельности клеток и целых организмов, существует два типа нуклиновых кислот: ДНК и РНК. Дезоксирибонуклеиновая кислота, ДНК это биологический полимер, состоящий из двух полинуклеотидных цепей, соединённых друг с другом. Мономеры, составляющие каждую из цепей ДНК, носят название нуклеотидов. Они представляют собой сложные органические соединения, включающие азотистые основания: аденин (А) или тимин (Т), цитозин (Ц) или гуанин (Г), углевод пентозу дезоксирибозу и остаток фосфорной кислоты. В каждой цепи нуклеотиды соединяются между собой путем образования связей между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты последующего нуклеотида. Объединяются две цепи в единую молекулу при помощи водородных связей, возникающих между азотистыми основаниями, входящими в состав нуклеотидов. нуклеотидов. Азотистое основание аденин А, азотистое основание аденин А одной цепи нуклеотидов может соединяться только с тимином Т другой цепи, а гуанин Г с азотистым основанием цитозином Ц другой цепи нуклеотида. Такая способность к избирательному соединению нуклеотидов В результате чего формируются пары А-Т и Г-Ц, называются комплементарностью. Цепи нуклеотидов образуют правозакрученные объёмные спирали по 10 пар оснований в каждом витке. Последовательность соединения нуклеотидов одной цепи противоположна таковой в другой, то есть цепи, составляющие одну молекулу ДНК, разнонаправленный. А двойные цепи закручены одна вокруг другой и вместе вокруг общей оси. Фосфатные группировки находятся снаружи спиралей, а основания внутри. Цепи удерживаются вместе водородными связями между основаниями. При соединении с определёнными белками, гистонами, степень спирализации молекулы повышается. А молекула утолщается и укорачивается, возникает суперспираль. При этом молекула становится различима в световой микроскоп как вытянутое, хорошо окрашиваемое тельце хромосома. Функции ДНК. Первая хранение наследственной информации, которая заключена в последовательности нуклеотидов одной из её цепей. Наименьшей единицей генетической информации после нуклеотида являются три последовательно расположенных нуклеотида триплет. Последовательность триплетов в полинуклеотидной цепи определяет последовательность аминокислот в белковой молекуле. Расположенные друг за другом триплеты, обуславливающие структуру одной полипептидной цепи, представляют собой ген. Второе передача наследственной информации из поколения в поколение она осуществляется благодаря редупликации материнской молекулы и последующего распределения дочерних молекул между клетками потомками третье ДНК участвует в качестве матрицы в процессе передачи генетической информации из ядра в цитоплазму к месту синтеза белка Рибонуклеиновая кислота РНК также полимер, мономерами которого являются нуклеотиды. Нуклеотиды РНК состоят из азотистого основания, углевода рибозы и фосфорной кислоты. Азотистые основания трёх нуклеотидов те же самые, что входят в состав ДНК: аденин, гуанин и цитозин. Четвёртое Урацил (У) присутствует в молекуле РНК вместо тимина. В цепочку РНК нуклеотиды соединяются путём образования связей между рибозой одного нуклеотида и остатком фосфорной кислоты другого. РНК переносят информацию о последовательности аминокислот в белках, то есть о структуре белков от хромосом к месту их синтеза. и участвуют в синтезе белков. По структуре различают двухцепочечные и одноцепочечные РНК. Двухцепочечные РНК являются хранителями генетической информации у ряда вирусов. По месту нахождения в клетке и выполняемой функции выделяют несколько видов одноцепочечных РНК. Первый вид рибосомальная РНК, содержащиеся в рибосомах составляет большую часть РНК цитоплазмы до 80-90%. Второй вид информационная РНК, содержится в ядре и цитоплазме. Функция её состоит в переносе информации о структуре белка от ДНК к месту синтеза белка в рибосоме. Третий вид Транспортные РНК в основном содержатся в цитоплазме клетки. Они доставляют аминокислоты к месту синтеза белка. По принципу комплементарности узнают триплет и РНК, соответствующая переносимой аминокислоте, а также осуществляют точную ориентацию аминокислоты на рибосоме. Генетический код Огромное количество отобранных эволюцией сочетаний аминокислот воспроизводится путём синтеза нуклеиновых кислот с такой последовательностью азотистых оснований, которая соответствует последовательности аминокислот в белках. Каждой аминокислоте в полипептидной цепочке соответствует комбинация из трёх нуклеотидов триплет. Определённое сочетание нуклеотидов И последовательность их расположения в молекуле ДНК является кодом, несущим информацию о структуре белка. Свойства генетического кода. Первое. Код включает все возможные сочетания трёх из четырёх азотистых оснований. Таких сочетаний может быть 64, в то время как кодируется только 20 аминокислот. В результате некоторые аминокислоты кодируются несколькими триплетами. Эта избыточность кода имеет большое значение для повышения надежности передачи генетической информации. Второе. Код однозначен. Триплет соответствует только одной аминокислоте. Третье. Существует аминокислота. триплеты, которые запускают синтез полинуклеотидной цепочки, и триплеты, которые прекращают синтез, то есть служат знаками препинания. Четвёртое. Код универсален, един для всех живущих на земле существ. Пятое. Код непрерывен, то есть кодирующие аминокислоты триплеты, кодоны ДНК передаются в виде информации триплетов и РНК всегда целиком